Глава 13. Алина. Машина на полной скорости вылетает на трассу и несет меня в никуда. Я обеими руками впиваюсь в сиденье, не контролируя слезы. Они, как раскаленная кислота, обжигают лицо, падают на мою грудь, просачиваясь в самое сердце и разъедают его до вязкого фарша. «Лука, почему так быстро, Лука?» Я ужасно нервничаю. Меня швыряет из стороны в сторону. Мне кажется, что мы разобьёмся, не впишемся в поворот или столкнёмся с встречной машиной. Машин на дороге мало, но Лукаво же манет педаль газа до максимума, маневрируя, объезжая встречные попутки. "Прошу!" кричу на грани истерики. "Мне страшно!" Водитель будто меня не слышит. Он, как дьявол, лихачит, неся нас премеком бат. Вот. Одно неверное запоздалое действие, и мы в воспоминании. Один поворот, другой. Орёв матура. Нет, остановись, что ты творишь? Меня тошнит. Я сжимаю рот трясущимися ладошками, глотаю противные спазмы, что поднимаются по пищеводу. Господи, ну когда уже этот кошмар закончится? Мы будто убегаем от конца света, который наступает нам на пятки. как в фильме катастрофы, когда асфальт расползается от трещин и проваливается в чёрную бесконечность, преследуя нас. Просто держись, мисс, всё хорошо. Мы влетаем на неосвещённую дорогу. Здесь нет машин. Я до смерти боюсь. Мне кажется, будто я сейчас разложу на месте. Местность незнакомая, пугающая. Рядом тёмный, нет, чёрный лес, как в фильме ужасов. моза раке даёт по тормозам, прижимаясь к обочине. Я жмусь в комок, забиваясь в угол. Нехорошее предчувствие натягивает нервы струной, чтобы ощущение опасности сыграло на них похоронный марш. Лука оборачивается, смотрит мне точно в глаза. Они у него тёмные, опасные, сияют грозным блеском, как молнии в бурю. Я случайно перевожу взгляд ниже и вижу, как в подлокотнике ласницы глянцевая рукоять пистолета. Убийственный холод режет немеющее от страха и безысходности тело. Выдох ужаса, застрявший в горле, превращается в лёд. Грубая рука охранника тянется к пистолету. Я зажмуриваюсь, прощаюсь с жизнью и проклинаю судьбу за то, что больше никогда не увижу Леона. Нет. Мне конец. Он убьёт меня. Лука. Он предатель. Внезапно я слышу, как дверь с моей стороны распахивается. Меня резко хватают за локоть и выдёргивают из салона на воздух. Вечерняя прохлада бодрит и приходит в чувство. Я быстро прихожу в себя, осматриваюсь. Мы находимся на окраине густого леса. Нас окружают тёмные фигуры. Там, в гуще деревьев, Я вижу что-то похожее на машину. Большую такую, созданную лишь для того, чтобы гонять по бездорожью. Лука вырастает передо мной большой каменистой стеной. Раздевайтесь, ни с того ни с сего приказывает шкаф. Что? Асто убивают, ораща глаза на безумца. Платье снимите. Вот. Он протягивает мне другую вещь. Наденьте быстрее. У вас ровно минута, быстрее, Лина, прошу вас. Доверьтесь мне. Это прика СЛеона. Я стучу зубами, как будто очутилась на северном полюсе в одних лишь трусах. Ничего не понимаю. Ладно. У меня нет выбора. Я должна верить ему или Леону? Леон не берёт на службу абы кого. Тем более Луку. Он уже знает более 10 лет. Он сам мне об этом говорил и нахваливал заслуги подчинённого. Я быстро стягиваю себе платье. Охранник помогает мне надеть новое через голову. Оно выглядит простым, однотонным, тёмно-серого цвета. Лука даёт сигнал водителю, сидящему за рулём внедорожника, который маскируется в кустах. Тот выскакивает из машины, открывает заднюю дверь. Оттуда выходит светловолосая девушка. Незнакомка быстрым шагом спешит к нам, а Лука протягивает ей моё платье, приказывая «Я». Надевай, живей. Она выполняет приказ без единого слова. Девушка стройная моего возраста, чем-то напоминает меня. Проклятье. Да что здесь в конце концов творится? Лука, что про Я не успеваю договорить. Он хватает меня за руку и ведёт к джипу. Сажает внутрь. За рулём другой водитель. Не волнуйтесь, всё будет хорошо. Лоренц отвезёт вас куда надо. Он верный подчинённый Леона, доверить ему. Хлопает дверью. Мотор рывёт. Водитель газует, внедорожник срывается с места. Я бросаю последний взгляд на то, как та незнакомая мне девушка садится внутрь Maserati, на то самое место, где минуту и ранее сидел я. Машина набирает скорость. Мы скрываемся в тени густых деревьев. Чувство неясности, близкое к глубокому шоку, толкает меня в сон. Проснитесь ли она, проснитесь, звучат на английском слова, адресованные мне мужчиной. Я открываю глаза, моргаю, привыкая к свету. Первое, на что я обращаю внимание шум, напоминающий гул двигателей самолёта. Я поднимаюсь в вертикальное положение, осматриваясь. Что? Когда это мы успели оказаться в самолёте. Я напрягаю извилины и вспоминаю прошлый вечер. Паника, юркими змеями парализует конечности. Намер твоих окольцовая. Воды. Отрицательно качаю головой, глядя в небольшое окошко иллюминатора. Мы парим над облаками. Самолет плавно пикирует вниз, преодолевая воздушную преграду из белоснежного скопления тучек. В глаза бьёт и яркий солнечный свет. Я впервые встречаю рассвет в полете. На секунду я зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, вижу, не верю в то, что вижу. Я как будто смотрю на красочную картинку из журнала про райский отдых. Лазурный океан. Невероятно. Он искрится в золотых лучах раннего солнца, а вдали я вижу что-то похожее на очертания острова. Где мы? переполненная восторгом, я не могу вдохнуть. Под нами Эгейское море. Направляемся на частный остров, который надежно скрыт от недоброжелательных глаз. Я отрываюсь от невероятных пейзажей и поворачиваюсь к телохранителю, растерянно моргая. Выпейте, вам нужно успокоиться. Как вы себя чувствуете? С ноткой волнения интересуется охранник, протягивая мне стакан с водой. выпиваю до самого дна. Нормально. Вроде живо. Дино присаживается напротив меня, так что его взбитое лицо отнюдь не нежного мальчика, а типичного сорвиголовья, оказывается на одном уровне с моим, бледным, заспанным. Лука позже к нам присоединится, зачем-то констатирует он. Он будет и дальше вас защищать. Какой к чёрту Лука? Где мой Леон? «А Леон, когда я увижу Леона?» И снова я ничего не понимаю. А Лоренцо выглядит так, словно он экстрасенс, читающий мысли. Или он думает, я догадалась, что они за спектакль устроили с гонкой и переодеваниями. У меня есть одна мысль, но она меня до ужаса пугает. Шкаф сохраняет лицо мраморной скульптуры. Фиг пробьёшь. Более того, он не реагирует на мои слова, а вот никак... отвечает вопросом на вопрос. Время странностей продолжается. Я чувствую себя недалёкой. У вас ведь больше нет родственников? Только сестра? Да, киваю. Зачем спрашиваете? Ну, очень в тему сейчас, актуально. Мне хочется извить, но я держусь. Хорошо, чтобы не пугать их. О чём вы? Бью себя ладошкой по коленям. Это вы меня сейчас пугаете? Алина Полякова умерла, хрипло цыде тамбал. И ещё вчера погибла в аварии. Вы что? Вы сумасшедший? Честное, я даже взвизгиваю от смеха и давлю своим нервным смешком. Так и хочется покрутить ему палец у виска. Запомните, для вашей же безопасности от ныне вас зовут Антонио Пеларати. Я всё-таки поперхнулась смешком. Ну, дурдом какой-то, честное слово. Охранник суёт мне в руки что-то, похожее на паспорт. Я открываю его. И да это не шутка. Я вижу там себя, свою фотографию, но с другим именем. Теперь я итальянка. Твою ж. И правда не шутка, и не сон. Новый паспорт мощное таму доказательство того, что Бугай надо мной не прикалывается. Салон самолёта наполняется бодрым голосом пилота. Он что-то говорит на итальянском. Лоренцо быстро пересаживает меня в другое кресло, которое не разобрано как кровать, на котором я дремала, и пристёгивает меня ремнём безопасности. Сам рядом садится на свободное место и тоже пристёгивается. Господин инсценировал вашу гибель для вашего же блага. Нам приказано доставить вас в надёжное место. «И защищать. Вашей жизни угрожает опасность. Никто не должен знать, что вы живы». «Ах, вот в чём дело. Господи, я сейчас задохнусь. И звука выдавить не могу. Эмоции рвутся внутри меня новогодними фейерверками. Теперь пазлы неясности собираются в чёткую картинку. «Леон, когда я увижу его?» Хнычо с отчаянием поглаживая живот. «Леон, когда я увижу его?» Когда я нервничаю, начинаю непроизвольно гладить свой живот. Такая странность совсем недавно вошла в новую привычку. Пока не поступало чётких команд. Сколько мне нужно спрятаться? Я ведь смогу вернуться в Россию к сестре. Такая омрачающая тенденция погейт. Пока вашей жизни не грозит опасность, вы будете жить на частном острове. Не волнуйтесь, там очень красиво, вам понравится. Лоренцо пытается успокоить меня натянутой улыбкой. Но получается какой-то оскал. Я буду держать вас в курсе событий. Уныло вздыхаю, молчу. Приходится мириться со всем происходящим. Леон прав. Второй сын России мёртв, и опять по нашей вине. Второго шанса не будет. Фабио заберёт меня, отомстит за жизнь единственных сыновей, окропив их могилы кровью виновника, моей кровью. С молитвой кровь за кровь. Наверное, Леон заранее продумал столь коварный план на случай внезапного форс-мажора. Как чувствовал. Какой же мой Лев находчивый, изобретатель. И да, очень важное правило. Грозный хмурится, предупреждая опасным взглядом. Вам запрещено покидать остров. Запрещено пользоваться интернетом или кому-либо звонить. Я уже вытащил из вашего телефона старую сим-карту. Оставил только ту, которая ловит на территории острова. Надеюсь, телефон вам не понадобится. И это прекрасно понимаю. Я соглашаюсь с каждым словом, Лоренцо. Ведь на кону не только моя жизнь, но и в первую очередь жизнь нашего дитя. Жизнь будто проходит мимо меня. Здесь красиво, нереально. Но я не могу сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться невероятными видами экзотических пляжей, пейзажами, флорой и фауной. У меня с детства была мечта попасть на необитаемый остров и пожить там, как любимый герой повести "Рабинзон Крузо". Я здесь в раю, но нет же. Я не чувствую радости. Моя душа переполнена мучительной печалью, потому что мой рай это ли он, и я до сих пор не знаю, что с ним. Что с нами будет? Как нам дальше жить? Я боюсь за него. А что если план потерпит неудачу, и он пострадает из-за меня? Я для него сплошная беда. Проходит неделя, две. Я плаваю в каком-то жидком киселе. Внутри меня нет радости. Я как варёный овощ. Ни что не может расслабить меня и отвлечь от деструктивных мыслей. Ведь я так долго не слышала голос Леона. Не видела его красивое лицо. Не тонула в бездне его опасных глаз. Меня убивает самая настоящая ломка. Надежду лишь дают слова Луки, что с Леоном всё в порядке. Но он не может выйти на связь. Слишком рискованно.